двадцать снившийся одна секунда на раздумье другая понять что мне подсказывает интуиция страж рода с темными зрачками напоминающими спекшуюся кровь уже подошел к нашей шеренге положил солдату передо мной руку на плечо и тот не отступил а просто нырнул в сторону свалившись на землю по рядам Пробежался вздох возмущения, который стал явно нарастать. Солдаты были недовольны, и они были при оружии. Поэтому приблизились стражи душ, а краем глаза я заметил, что стали подтягиваться и маги с первых когорт. Мое чутье молчало, но я лихорадочно строил планы, как мне предстоит прорываться через толпу магов. Интересно, что случилось бы с моей тушкой вперед? Сожгли бы? или проткнули каменной стрелой. А может, сварили бы заживо, или разорвали легкие воздухом? К своему стыду я не знал настоящих возможностей местных магов. Я мог успеть многое, сорвать магострел, с плеча и снести башку этому кровоглазому. Мог, и перехватив руку, взять его в заложники, чтобы тут же получить несколько ментальных зарядов в голову. А еще был мизерный шанс, устроить гонки разумов по головам оракулов. Вот только у незримой явно были свои планы, потому что за спиной панически зашептала Евелина. «Отец Афанасий, даже не думайте!» Страж рода, не обращая внимания на ропот солдатни вокруг и не сводя с меня взгляда, протянул уже руку к моему плечу. Позади меня зашуршала трава, и оракул отвлекся. Тут же, расталкивая солдат, сквозь шеренгу протолкнулись стражи душ в черных плащах протягивая вперед руки словно хватали воздух и за моей спиной послышался далекий вскрик я опасаясь шелохнуться лишнего чтобы не разболтыхать в себе одержимого и иного до предела чувствительности обернулся и успел увидеть как афанасий упал в траву старик успел за это время пробежать пару десятков метров эвелина которая не побежала следом за ним резко отскочила от всех нас выставив посох ярко горящим красным концом, и с яростью прошипела. «Не имеете права, оракульная грязь!» Один из стражей душ шагнул к ней, снимая перчатку, и, думая, спокойно взять за руку. Но та, упругим щелчком палки, саданула по протянутой ладони. Оракул вскрикнул, а Эвелина, сама шагнув вперед, с выдохом и поворотом бедер, воткнула растопыренную руку в грудь стражу. «Да, чернолуница явно умела использовать каждый грамм своего миниатюрного тела. Страж душ, сбив по пути своих напарников и солдат, пролетел пару метров, кувыркнулся по земле и закашлялся, согнувшись у ног стража рода. Бедняга-оракул задел Сивова, который толкнул и сбил меня с ног. Таким чудом я стал чуть дальше от стража рода. А тот и так уже не протягивал ко мне руку». Он внимательно смотрел на траву, где упал отец Афанасий, будто не замечая, что путь преграждает избранница. Его глаза жадно заблестели, словно в предвкушении. «Чтоб вас на страшном суде в аду забыли!» Эвелина медленно покачивала посохом, отступая в траву. «Чтоб соплями в нужнике растерли!» И она топнула, чуть подавшись вперед, и повеяла волной псионики. «Да такой мощной!» что сразу накатил дикий страх, аж зубы свело. Я только-только встал, помогая Сивому подняться, и мы едва удержались на ногах. Так предательски задрожали колени от атаки Евелины. Несколько солдат рядом все же свалились, заблеев от ужаса. Твою же луну! Сивый попятился, толкая меня спиной. Используя ситуацию, я перехватил его за плечи и оттащил еще на пару метров, расталкивая своей спиной остальных. Никто не обратил на это внимания, все и так были перепуганы. Но зато я теперь еще чуть дальше от бордовой фуражки с золотой кокардой в виде короны. Оракулы прикрылись руками, у некоторых вырвались вопли из пуга. Даже страж рода прикрыл глаза ладонями, и я услышал, как застучали его зубы. «Вы, перхоть старого мира, обреченные!» Эвелина качнулась, чуть не упав, но осталось стоять. «На погибель!» Эта эмоциональная атака отняла у нее много сил. Да еще, учитывая, что она после вчерашнего-то не совсем восстановилась. «Это избранница», — недовольно произнес кто-то из оракулов. «Магичка-истеричка». «На себя посмотри, опарыш мозговой!» — огрызнула Севелина. Свидетелями сцены становилось все больше солдат, оракулов и магов. Заворчали наши сержанты. Я услышал ругань хомяка где-то сбоку. Мы, обычные вояки, толком не знали, что делать. Ни Сивой, ни остальные солдаты рядом не потянулись к ружьям. А это значило, что для нас инструкций насчет споров между чернолунниками и царской гвардией не было. Я медленно вдыхал и выдыхал, не позволяя себе злиться. Надо сохранять чистый разум. Хоть один шажок к злобе, и одержимый нажрется ей до отвала. Когда вокруг десятки стражей душ... Это равносильно самоубийству. Но и просто так оставить в беде друзей, которыми я с натяжкой считал этих двоих, было нельзя. Незримая все же продолжала свой парад неожиданностей, потому что вмешался громкий и властный голос, который сиреной прорезал воздух. «С каких пор стражи душ имеют право нападать на детей Черной Луны?» Головы вокруг стали поворачиваться. «Неужели сам государь?» «Нет». Рука с перснями так и держала шторку в карете. Глаза поблескивали в темноте. Пассажир не покидал транспорта. Но перед царским каретоходом стояла еще одна темная фигура. В длинной черной рясе, в высоком головном уборе с золотым кольцом над долбом незнакомый мне священник окидывал надменным взглядом открывшуюся перед ним картину. Узкий бритый подбородок, сильно опущенные от носа губы, сложенные уточкой и прищуренные от высокомерия глаза. Дополняли картину чванливости тонкие пальцы, сложенные на животе. Они чуть подрагивали и отстукивали какой-то ритм. Судя по количеству золота на вышитой рясе, церковник был немалого сана. Через миг к нему подошла еще одна высокая фигура, и у меня все внутри похолодело. В длинном темном плаще ясного графитового цвета, и в капюшоне, который отлично скрывал лицо. Этого незнакомца с широкими плечами я уже не раз видел в своих видениях, где пробоина изрыгала в мир пережеванную на обломке луну. «Здесь нужен привратник, не так ли?» Голос, звучавший в моих видениях, сам собой всплыл в памяти. Тут еще сивый, срывающимся хрипом, промямлил мне в ухо. «Привратник! Точно это он!» страж Рода". Недобро покосился на нашего белобрысова, и тот захлопнул рот, побледнев. Потом оракул бросил ненавидящий взгляд на упрямую Эвелину, и мне показалось, я даже услышал скрип его зубов. Да, у чернолунников и стражей вправду лютая ненависть друг к другу. Но мгновение злости прошло. Страж обернулся с усталым вздохом и громко ответил священнику: Мы стражи рода почуяли кровь. Его кровь! Он сделал акцент на слове «его». И вокруг прокатились вздохи. Десятки оттенков эмоций, от испуга до восхищения. «Наследник? Что, нашли? Это что же будет? Неужели нашли? Незримая храни Красногорю!» Стражи душ подняли своего соратника и демонстративно вытащили пистолеты. Солдаты уже очухались после свалки, попытались выстроиться в какое-то подобие шеренги оставив при этом коридор. И я снова сделал пару шажков, еще отдалившись от места событий. А что, я не я, никаких чернолунников не знаю. Если бы кто надавил мне на совесть, я бы только усмехнулся. Дайте подумать, вот так сходу я не пойму, кто здесь и за кого, и как именно я могу помочь друзьям. И так приходилось сдерживаться, чтобы просто не кинуться в бой. Тем более, я все это время не сводил взгляда с превратника и даю свой псовый хвост на отсечение из-под капюшона, на меня также пристально смотрели. Священник уверенным шагом двинулся к нашим шеренгам, как ледокол, раздвигая застывших магов и оракулов. Его высокий клобук с золотым кольцом высился над головами, словно символ на шпиле храма. «Дела церкви и государства едины, нет повода для распри», тренированным напевом произнес он. Если здесь вершится судьба Красногории, то дети Черной Луны будут усердно молиться о благосклонности незримой. Страшрода теперь стоял спиной ко мне. Я не знал, что происходило, но уверенно чуял. Главная роль в конфликте далеко уже не моя. Если уж судьба свесила мне спасительную соломинку, то следует хвататься. Господин Второлунник, Страшрода говорил нарочито устало показывая, как же ему надоели эти пресловутые «дети черной луны». Второлунник подошел и, не отпуская с лица слащавую и высокомерную улыбку, прикрыл глаза. Его пальцы, сложенные на животе, обивали замысловатый ритм. «Слушаю тебя, сын мой», — произнес он. Я едва сдержал улыбку. Вот он, запах интриг и заговоров, который всегда сопровождает дворцовую политику. Как всего одной фразой унизить стража, верного воина из царской гвардии. А судя по золотой короне на бордовой фуражке этого оракула, он ведь не последний человек в своей когорте. Наверняка командир, да еще и свиты государя. Прищуренный взгляд второлуника так и говорил. Да будьте вы тут хоть десять раз генералами, магистрами, советниками. Все вы дети мои. А значит, я всегда выше вас. Страж душ промолчал проглотив явный вызов, а потом повернулся и ткнул пальцем в сторону Евелины. «Старик-чернолунник! От него веет великой кровью!» Он показывал на траву, где показалась голова ошалевшего Афанасия. «Старик!» — удивился второлунник. «Я как раз думал над его статусом. Если самый главный чернолунник Красногории называется перволунником, то получается передо мной второе лицо церкви». «Хм...» а если этих второлунников человек десять? Кто знает, какая там иерархия? Может, тут в каждом крае сидит по второлуннику? Мы всегда верно служили церкви!» Эвелина напомнила о том, что она все еще стоит между оракулами и стариком. Высокомерный священник сказал, подняв руку. «Избранница последнего превратника. Подойди, дочь моя!» Надо было видеть ярость и непокорство в глазах Эвелины. До того лютая борьба происходила внутри нее. Но делать нечего, второе лицо церкви облечено властью, данной самой незримой. Избранница подняла посох, прижав его к боку, и, гордо вздернув подбородок, прошла мимо стражи рода до церковника. Второлунник, который был выше девушки, улыбнулся, потом чуть склонился и поотечески поцеловал ее в лоб. «Дочь моя, что ты делаешь в рядах царской армии?» Ваше святейшество, сопровождаю юного послушника. У него зачатки превратника. У меня на миг все похолодело. Но Евелина повернулась и показала куда-то назад, на поле. Там из травы уже поднялся Афанасий, а рядом с ним суетился хромой, помогая ему. Мальчишка? Слегка удивился второлунник, и Евелина кивнула. Мы с отцом Афанасием ставим его на путь истинный. Пацан все это время бегал где-то позади батальона. Я уже и забыл про него. Хромой поддерживал старика. Тот выглядел бледным, и, кажется, беднягу густошнила. Ну да, ментальная атака стражи душ дело не шуточное. Я прекрасно помнил, как меня корявило, когда в первый раз подвергся проверке оракула. Тогда я думал, что это участь всех безлунных, но теперь знал, что даже маги могут серьезно пострадать от вмешательства Оракула. «Афанасий!» — громко произнес второлунник. «Подойди, брат!» «Брат!» Этот хитрец так продемонстрировал окружающим, что им даже не стоит пытаться схватить священника. Второлунник одним словом поднял ранг отца Афанасия и оградил от дальнейших проблем. Правда, Афанасий идти не мог. Он неуверенно шагнул, потом оступился, чуть не упал в траву вместе с хромым. Откуда-то из-за кареты, из тех рядов армии, которые не успели пройти мимо нас, показались послушники. Все в черных рясах, с накинутыми капюшонами, они проскользнули мимо стражей и солдат, зашуршали по траве. Потом бережно подняли старика и, держа подмышки, дотащили до второлунника. Хромого схватили за руку и тоже подтянули. «Ваше светолуние», — просипел Афанасий пытаясь немного склонить голову. Тут же послушники его отпустили. Старик свалился на колени. «Брат!» Второлонник властно протянул руку. «Но незримая зрит!» Картинно воздев глаза, пропел высокий священник. «Да незримые дела ее!» «Вот именно, незримы!» Эвелина рявкнула, упрямо вздернув головой. «Дочь моя, у каждого из нас дела!» «Веленые самой богиней!» — с легким нажимом произнес второлунник. Потом уже с нетерпением повторил для Афанасия. «Отдай!» Старик сунул руку за пазуху и вытащил тот самый бархатный мешочек. Положил в худощавую, подрагивающую от предвкушения ладонь. Стражи рода и его соратники у кареты встрепенулись, жадно потянули носами. Они втягивали одним им слышимый аромат. Будто с голода учуяли жареное мясо. Это его кровь. Оракул протянул было руку, но второлунник прижал находку к себе. Повисло молчание. Невольно все покосились в сторону кареты. Там дернулась шторка, высунулась рука в перснях и поманила к себе. Второлунник и страж рода быстро приблизились, вытянули головы к окошку. Им что-то прошептали. Они кивнули, и второлунник отдал мешочек. Тут же поднялась рабочая суета. Стражи махнули всем двигаться дальше. Маги поспешили вперед, чтобы вернуться в свои когорты, а чернолунники, подхватив Авелину и Афанасия, потащили их в конец процессии. Я дернулся было следом, понимая, что последние секунды уходят, но привратник, двинувшись вслед за второлунником, последний раз оглянулся на меня. Я ощутил его острый взгляд, и все мое нутро заверещало он знает знает про то что я иной про то что предтеча про то что на мне магия вета. он знает все даже про одержимого легкое движение капюшона едва можно было разглядеть таинственный незнакомец предупредил что лучше не пытаться вот момент истины улетучился привратник повернулся и пошел следом за своими а вдоль наших шеренг Уже звучали команды Строиться, а то иж расслабились, недолунки хреновы. Что-то явно изменилось в планах государя, потому что лагерь было решено пока не сворачивать. Наоборот, вся царская гвардия и сопровождающие их несколько батальонов безлунных, развернули свои лагеря неподалеку. В этот раз я, устроившись у костра, сидел с каким-то смешанным чувством. Солнце уже клонилось к вечеру, полное отсутствие информации угнетало. А Шила так и почесывала кирпич в нижней чакре. Надо что-то делать. Я так ненавидел ситуации, когда чувствовал свою беспомощность, и это была одна из них. Хромой сидел рядом, беспокойно ерзая задницей по бревнышку и прутиком по углям. Он волновался за Велину, не меньше моего. Угрожает ли что-то моим чернолунникам? Мне очень не понравился тот высокомерный жлоб, но что-то мне подсказывало, что в церкви Черной Луны Проблемы не всегда решаются убийством и пытками. Ну, выглядело все так, что начальство просто подловило своих подчиненных за халтурой. Эвелина и Афанасий, судя по их виду, сразу признали вину, хоть и не раскаивались. Больше всего меня удивляло, что страж рода почуял не меня, а пробирку с кровью. Я ведь искренне думал, что там моя кровь, та, которую стырили из Маловратска. По-другому быть не могло. И я еще мог понять, почему чернолунники раньше не чуяли связь между мной и своей пробиркой. Они помешаны на своих знамениях и привратниках, и думать не думали ни о каких государях и наследниках. А вот стражи рода... Сивый мне потом пояснил, что эти оракулы всегда находятся рядом с царем. Их магия до того узкая, что они обучены чувствовать только кровь рюревского рода и только прямое потомство но для этого они должны быть рядом с Игорем Рюревским. Вроде как есть ищейки, которые катаются по Красногории, ищут наследников, но там точность ужасная». «Этих наследников десятками в год находят, говорят», добавил Сивый. «Не удивлюсь, если еще и сегодня какой-нибудь хмырь попытает счастье». «В общем, если я приближусь к государю, то меня почуют. Но почему сегодня они допустили ошибку?» Влияние межидарских блуждающих пульсаров дают помехи? Или, скорее всего, в пробирке кровь Василия еще до всех его приключений? Еще до иного, то есть меня, до одержимого, который тоже наверняка подмешал говнеца в лунную чистоту. Внутри меня недовольно заворочился темный подселенец, и я сразу же коснулся символа черной луны на груди. «Ну, извини, толчковый ты пес». Это я просто теории тут такие строю, ничего личного. Сегодня мы могли выдать тебя, вырвалось из подсознания. Одержимый намекал, что сидел тихо, когда вокруг была целая когорта стражей. И сдохли бы, подумал я в ответ, покрепче сжав символ. Протопали сапоги, отвлекая от размышлений, и рядом упал на задницу силой. Легок на помине, только вспомни. О, рыжий, ну как тебе, гвардета? «Впечатляет», — я усмехнулся. «А то!» — Сивый откупорил флягу, стал жадно глотать воду, потом выдохнул. «Ой, ну там дела отворятся. С Межедара стали еще подходить солдаты, выжившие». Он махнул рукой куда-то в сторону больших шатров на краю поля. «Именно там, насколько я знал, и встал пока государь со своей свитой. Отсюда люди виднелись, как маленькие мельтешащие точки» и прекрасно было видно, что государя хорошо охраняют. «Еще солдаты?» – спросил я. «Ага, пара отрядов, без луней по тридцать. Жителей с ними много, их поболее будет. Наверное, в Магославль поведут потихоньку». Я подумал, что вепревы будут дико рады потоку беженцев соседнего большого города. «А что говорят про Межедар?» – спросил я. «Ну, Вертун уже успокоился, тухнет. но угольки так и сыплются». Да и вывертыши попадаются. В общем, пока вся эта нечисть не разбежалась по Красногории, по-любому привратник пойдет закрывать, а маги подчищать будут. Я невольно вытянул шею, вглядываясь в бугорки царских шатров. Вся эта тема вокруг привратников меня так и тянула. Тот незнакомец, в флоща с капюшоном, так и не шел у меня из головы. Это будто было чувство дежавю, словно я уже встречал человека раньше. И да, я был уверен, что именно его видел во сне. Василий вдруг подал голос хромой. «Ты же спасешь их?» Мальчик впитил в меня родниковые глаза, в которых наворачивались слезы, и я поджал губы. «Что еще за нафиг дешевая манипуляция? Он что, думает, я куплюсь на это?» «Ну да, куплюсь. Вообще, я уже давно пытался придумать основание, зачем мне еще надо в лагерь к государю. Ведь идея изначально провальная, там столько спецов, которые научены замечать диверсантов, что мне там одному делать нечего». И в этом был шанс. Ну кто додумается один лезть в такое пекло, полное высокоранговых магов? Я по себе знал, как расслабляет неприступные крепости их неприступность. Мне нужно было увидеться с этим превратником, ведь он не стал кричать, что почуял, и не выдал меня своему этому второлуннику. Я остро чувствовал, что это дело касается только нас, превратников. Ему есть, что мне сказать и у меня есть, что у него спросить. Ну а заодно, между делом, можно вытащить Афанасия с Эвелиной». «Спасу», — ответил я. «Если поможешь». Рука Хромова застыла. Прутик сразу же подернулся огоньком. «Я?» «Рыжий! Ты с пробойной рухнул, что ли?» Сивый сразу догадался, о чем я веду речь. «Да мяч тебя с потрохами сожрет! Яйцами твоими закусит!» «Подавится!» Я встал, чувствуя необратимую безысходность, когда решение уже принято.